«Ваня, так это он к вам?» — чуточку присела впечатлительная израильтянка. Молодой человек стиснул зубы, еще круче набекренил фуражку и хладнокровно казарнул. «Небольшие формальности. Цель прибытия к нам в ад?» «Туризм и отдых!» — так же не разжимая зубов, выдал казак. «Кто эти двое?» «Они со мной. Принято!» Просим прощения за излишнюю подозрительность. Шляются тут порой всякие святые. Город твой, пользуйся, проклятый. Иван козырнул еще раз. Любые иные формы вежливости, типа слов «спасибо», «благодарю» или даже простой улыбки, были в данном контексте явно не к месту. Оранжевые глаза исчезли. Рахиль жалостливо погладила помрачневшего любимого по плечу, а Меловеллер, деловито зыкнув по сторонам, быстро определил, в каком заведении можно было худо-бедно поужинать. «Когда наш сосед, дядя Жора, устроился сторожем в морг, то он первым делом предупредил всех знакомых. «Если шо, не стесняйтесь, звоните, мы же свои люди, а то что вы все ходите мимо? Я это к тому, что очень неплохо иметь свой собственный блат даже в аду. «Ванечка, не вешайтесь носом! Тьфу, на эти семь лет я их побуду с вами!» «Уверена!» — голос бывшего подъясаула, может быть, впервые дрогнул. Чернявая еврейка упоенно потерлась щекой о его погон. «Семь лет безнаказанно изводить вас капризами!» «Ну, конечно, уверена! Так и обнимите меня за талию и отведите кормить! Я вам еще и не такого повсюду наобещаю!» Счастливый Иван Кочуев... Твердой рукой приобнял Рахиль, поднимаясь по ступенькам ближайшего заведения общепита, а завистливый эльф тихо обозвал его за спиной мазохистом. За тонкими ажурными дверями их встретил почти голый, атлетически сложенный охранник в глухой кожаной маске и стрингах на молнии. Бравый казак едва ли не с матом ломанулся обратно, но был удержан более толерантными или голодными Соучастниками. Фи, стыдно! Так еще вас так напрягло и где? В конце концов, само название Задом и умор разве ничего вам не намекнуло в душе? Ты шо б я, православный казак, с этими пикге, да за один стол? Ваня, вы пришли сюда есть или смотреть? — строго прикрикнула госпожа Файн-Зильбер-Минц, уже на чистом автомате, заламывая вырывающемуся жениху руку за спину. — Я таки намерен и есть, и ничего меня не остановит. Ни вы, ни целый гей-парад. — Ваша подруга права. И знаете, что говорил по этому поводу достойный просветления вам сунь? — Иван... Резко развернулся и буквально в два предложения кратко объяснил, почему он ничего не хочет слушать о просветленном старце с таким именем. И что приличный казак в такое место без нагайки вообще не войдет. Но осекся, когда вежливый охранник широким жестом предложил ему штук двадцать разных плетей, висящих на гвоздиках у входа. Срамленный под Исаул опустил чубатую голову, и безрадостно позволил усадить себя за столик в самом разнузданном гей-кафе всего ада. Кстати, местечко оказалось вполне пристойным. Мягкий свет, сдержанная джазовая музыка, хорошая кухня и большое количество молодых мужчин. Заказывала, разумеется, Рахиль. Она же и сметала со стола все предоставленное, с какой-то неутолимой скоростью, педантично, со вкусом и не теряя ритма. Обычно в телерекламе нам всучивают стройных девушек, потребляющих низкокалорийные майонезы, а то и вовсе питающихся одной жевательной резинкой. На эти ходячие вешалки и смотреть-то грустно, а уж пытаться им соответствовать. Наша героиня гордо демонстрировала пристрастие к сугубо альтернативным ценностям жизни. Предположить, что встроенную девушку можно каким-то чудом утрамбовать уже четвертую порцию, казалось чисто цирковым достижением. Сам Иван почти ничего не ел, разве что парламти хлеба, в остальном же ему явно кусок не шел в горло. А вот вторую бутылку водки он потребовал уже минут через пятнадцать. Засаренный толкинист потолкался, каламбурчик, в толпе голых мужиков с кем-то что-то обо что-то перетер и вернулся с рассказом, что его избранница покинула городок не более чем утром сегодня. Все оставшееся время он сидел у ног активно жующей еврейки, преданно смотря на нее самыми собачьими глазами, то есть безошибочно зная, кто должен отдать приказ о возобновлении похода. Постепенно завязалась беседа, в которой бывший под Исаул участия почти не принимал, ограничиваясь изгибом брови в знак несогласия и опрокидыванием стопки, если Люба. И что вы-таки думаете, что устное соглашение, данное при форсированных обстоятельствах без личного присутствия одной из заинтересованных сторон, может хоть для кого-то иметь вес? Я кукшусь от сомнений! — Девочка моя, боюсь, ты не точно ставишь вопрос, — резонно замечал многоопытный в разборках Меловеллар, — стараясь выдыхать ароматный дым в сторону от ретивой собеседницы. «Какой суд? Ад по самому определению своему абсолютно беззаконное место. Где и кому наш общий друг будет доказывать свою правоту?» «Такиха! И даже хаха -ха два раза! Чтоб я спорила с очевидным, так на то надо быть сплошной дурой, а я не она!» Мы пройдем этот путь, полный испытаний духа и умерщвления плоти до самого конца, а там нас будет ждать Господь Бог, и вот вам он суд. Интересно, как вы умерщвляете плоть, постоянно целуясь или, вот как сейчас, объедаясь за счет заведения? А что не так? Мы заплатим? Ване же у нас пока весь проклятый, ему все можно, хороший блад, зачем сразу нет? «Хотя крокодилы обычно все-таки зеленые». «Крокодилы?» Сидуэль всвел глаза на догорающей самокрутки и еще строже напомнил себе не выдыхать в сторону Рахиль. «Увы, нельзя временно продать душу злу, а через семь лет забрать ее назад чистенькой. Как говорится, если вы носите шубу из кролика, то не кичитесь вегетарианством». «В этом есть смысл», — не сразу признала девушка, вяло разгоняя рукой цветной туман перед носом. «В крокодилах смысла нет». «Почему?» «Потому что они красные. Зеленые — это собаки». «Так и да. Сейчас я одного поймаю». «А, по-моему, тебе лучше выйти и подышать свежим воздухом». С неуверенной заботой предложил Меловеллар. — За крикодилов не беспокойся, я их подержу.